Глава тридцатая. «Ты уверен, что она не врет?» Дмитрий прищурился, пристально наблюдая за шефом. Пытался все же найти ответ. хрена ему эта цыпочка понадобилась, но так и не смог. Дава Натанович, как он любил подкалывать друга, умеет скрывать эмоции, не показывать на людях. За маской прячется, чтобы не доставали с расспросами. А после, конечно же, взрываться, когда перебор с этими самыми эмоциями ведь скрытный доверяет лишь избранным и то не всегда в себе предпочитает держать вот теперь сиди и гадай что у него на уме то сейчас уверен давид кивнул в подтверждение своих слов и сделал глоток коньяка горло обожгло желудок зурчал, но мужчина не обращал на эту ерунду внимания сейчас его рвало на части а это посильнее чем ужин или алкоголь даже не скривился когда снова приложился к бокалу с коньяком. «Как воду пил, не чувствуя вкуса!» Лишь тепло внутри разливалось, хоть как-то успокаивая ту бурю эмоций, что наружу рвалась. «То есть парня зовут Сергей?» Дима прокручивал в голове полученную информацию, хотя и сомневался в ее правдивости. «У нас таких трое!» откинулся на спинку стула. Серега Вавилов Тут, даже не пытаясь переубедить, всё равно не поверю. Заранее выставил руку вперёд, хотя Давид и не пытался. Пока только слушал. У самого-то в голове полнейший сумбур. Вот и вызвал друга, чтобы хоть кто-то подумал за двоих. И помог разобраться в этой непростой ситуации. Димон, в отличие от Натановича, не пил. Вообще не употреблял алкоголь. Ещё и вечно ворчал, когда кто-то напивался. Спорт, гонки — вот его стиль жизни. Да и голова светлая, несмотря на то, что вечно из себя простачка курчит. Такой свой в доску парень. А многие-то ведутся. «Этого вычеркиваем», — кивнул Давид, не желая спорить. «Остальные?» «Вот хоть убей, не помню, кто Дюжево серёгу к нам приволок». Дмитрий скривился и даже слегка прищурился. «Ты же знаешь, мы без протекции не берем». Есть подозрение. Мужчина напрягся, не сводя пристального взгляда с друга. Есть интуиция, — поддакнул его собеседник. Вроде и парень неплохой, но какой-то... Запнулся, подбирая нужные слова. Как не от мира сего. В пьянках практически не участвует ни с кем из парней близко не дружит Это еще не повод. Согласен, — кивнул Дмитрий, — так как и сам понимал, что в этом деле ошибиться нельзя. Клеймо поставить расплюнуть, отмыться потом сложно. Практически нереально. и Ведь может пострадать невинный человек, а гад ползучий так и останется в стороне. Нет уж, они присмотрятся повнимательнее. Все по сто раз перепроверят. И обязательно накажут крысу. Третий. Давид приподнял одну бровь, а после снова наполнил бокал. Как-то быстро тот опустел, скорее бы напиться и забыть об этом идиотском дне. «Ой, там вообще цирк!» Димон махнул рукой и даже засмеялся, откидываясь на спинку кресла. «Нам его бес подогнал. Ты тогда еще на меня скинул этого паренька, мол, с разбираться лень». Тараторил, как скороговорку, на что давно Натанча лишь скривился. «Припоминаю, ну давай ближе к делу». «У серёги сестра кем-то у беса работает. Вот и попросил за брата». Димон перевел взгляд на симпатичную официантку, которая ставила перед парнем стакан с минералкой, внимательно рассматривая глубокое декольте на блузке. «Не отвлекайся», — фыркнул Давид, проследив за взглядом друга. «Сам совсем недавно глазел, как идиот, на прелести Иры. Теперь последствия разгребает». Ну как же его всё достало? отдыха и ему только снится. И день этот дурацкий всё тянется и тянется, как будто стрелки на часах замерли, когда так хочется, чтобы быстрее бежали. А ещё лучше спать. Желательно часов двенадцать, не меньше, чтобы в голове прояснилось, до мозги работать начали на полную мощь. Как же его всё достало, кто бы только знал. Там совсем печаль. Дмитрий проводил взглядом официантку и снова посмотрел на своего шефа. «Что?» Уставился так, как Давид кривился, как будто вместо коньяка уксуса хлебнул. «Все знают, что она мне нравится». «Ты про серёгу, которая от беса?» «Он даже не знает, с какой стороны к байку подойти», с довольной рожей закончил Димон. «Парень настолько далек от гонок и ваших с Марком разборок, что я даже затрудняюсь с ответом» что такого ценного он мог бы этому упырю слить. Намеренно сделал паузу, а после добавил. Если это он, конечно же. Проверь. Давид уже даже вкуса коньяка не чувствовал, на автомате делая глоток за глотком, как будто вода. Не вставляет. Да, Внатаныч, а ну ответь мне по старой дружбе. Дмитрий решил сменить тему, так как все равно сейчас только остается, что гадать на ромашке наблюдает проверит, а после уж выведет гады на чистую воду. Ты зачем к девочке этой полез, а баб, что ли, мало? Весь персонал наблюдал, как ты ее глазами пожираешь, и даже ставки делали, трахнешь или нет. Ты тоже? Так с меня все и началось, продолжал веселиться двухметровый Димон. А его шеф и по совместительству друг зубами скрипел. Я был твердо уверен, что ты не поведешься, а ты... Детский сад выдал свой вердикт Давид и отставил бокал в сторону. Надоело до жути, вот и хотел бы разозлиться, вспылить, сейчас разораться, построить всех по стойке смирно, еще и штраф до кучи влепить всему персоналу, а не может. Хоть головой стенку бейся, так безразлично все вдруг резко стало. Не любил Давид разочаровываться в людях. Хотя и привязывался крайне редко и довольно долго. Ира скорее исключением стала, как будто молнией шарахнула. «Раса моё. Хочу эту целиком и полностью. Со всеми, так сказать, достоинствами и недостатками». И уж никак не думал, что девочка окажется способна на подставу. «Так всё же», — Дима снова перевёл разговор на интересующую его тему. «Нафига она тебе сдалась?» «Не знаю», — выдохнул Давид откидываясь на спинку кресла и закрывая глаза. «Еще вчера знала, сейчас. А сейчас полный сумбур в башке. Да тут даже психиатр не поможет разобраться во всей этой хрени, сдалась или все-таки не сдалась». «Работать на Марка» — начал Дмитрий, но шеф его быстро перебил, резко открывая глаза. У нее выбора другого не было. Как-то резко вырвалась, хотя еще каких-то 10 минут назад хотел ее сам лично на части разорвать. Не в прямом, конечно же, смысле, но выгнать из мотеля, когда всю правду расскажет. Хотя что тут рассказывать, и так понятно без слов. Марк дал девочке в долг деньги, а та теперь отрабатывает. Да уж, фантазия у человека на высоте, молодую девку подкладывать в постель к врагу. От этой мысли у Давида судорога челюсти свело. И много таких. А вот тут реально рвануло, как представил, что ее трахает кто-то другой. «Давид!» — начал было Димон, когда начальник резво поднялся с места. «Только без глупостей!» — прокричал в спину удаляющемуся другу, а после ухмыльнулся. «Вот попал, так попал, да, Внатанч! Сам еще не понял, как девка его зацепила. Не зря ж сегодня от полиции спасали». Да и то, что до сих пор целая, практически невредимо о многом говорит. Хотя шеф и так девушек не бьет. Но иногда можно сделать исключение, особенно когда подстава такая нарисовалась. Девчонка молодая, жаль, если пропадет. Да и давить на зверя не похож. Отпустит, пусть только мелкая в грехах покается. Сейчас другой вопрос на повестке дня. Как вычислить крысу? «Серега, который свой в доску парень, или другой Серега, которого бес рекомендовал? Ведь далек от гонок, вряд ли Марку такой человек нужен. А может, все-таки друг, которого быстро из подозрений исключили, раз уж огонь и воду вместе прошли?» Димон тарабанил пальцами по подлокотникам, а в голове один и тот же вопрос «Кто ты?».